Закончив свои мучения с А, Билли выкинул нечто совершенно дикое. Зашел в свою темную комнату и не вышел. Больше при свете дня его никто не видел. По утрам мы находили в мусоре контейнеры из-под еды на вынос и упаковки от йогуртов, но мы не знали, ходит ли он за ними по ночам сам или просит кого-то. Сначала это не показалось нам странным, просто очередная фаза, через которую Билли проходит, но наступила весна, а он так и не вышел. И все стали интересоваться, что же там происходит. Темная комната находилась рядом с общим туалетом. Комнаты соединялись с закрашенным окном высоко на стене. И звуки доносились хорошо, поэтому, сидя на толчке, можно было слышать, если Билли двигался, что-то делал. А он, естественно, слышал, как писают и какают, как льется вода и шумит в трубах. Иногда он впускал кого-нибудь, кто приходил навестить его, но по большей части вообще не отвечал, если стучались. Все ждали, что я как-нибудь заставлю Билли выйти, а я этого не сделал. Многие говорили мне, а вдруг он ждет, когда ты его попросишь? Но я понятия не имел, зачем он туда забрался. Как бы я его вытащил? Да если бы и мог, с чего бы я должен? Мне не казалось правильным вмешиваться. Билли, кажется, всегда хорошо понимал, что он делает, так что мне не хотелось встревать. Выйдет, когда захочет. Я бы сказал, когда будет готов. К ноябрю 1969 он просидел в кладовке уже около года. Новеньким казалось очень странным, что у нас в темноте живет кто-то, кого мы даже не видим. Но если ситуация развивается постепенно, какой бы она причудливой ни была, начинаешь к ней привыкать. Время от времени мы спрашивали его через дверь, нуждается ли он в чем-либо. Я даже не знаю, продолжал ли он принимать амфетамин. Но однажды пришел лурит и провел с Билли в темной комнате часа три. Когда он вышел, то выглядел по-настоящему напуганным. — Не надо было давать ему эту книжку в прошлом году, — сказал Лу, покачав головой. — Я не понимал, о чем он. — Книги Элис Бейли, — пояснил он. — Вообще-то я ему их три штуки дал. Я уже слышал это имя. Он день часто упоминал ее, она написал оккультные книги. — Я проглядел одну из них, — признался Лу. Но она была такая сложная, что я подумал, может, Билли прочтет и потом расскажет мне, ну, типа, самое интересное. А потом я узнал, что он закрылся в кладовке и не выходит. Побрил голову, заявил, что волосы растут внутрь, а не наружу, и питается исключительно цельнозерновыми лепешками и рисовыми хлопьями. А я думал, что он по ночам выходит и закупается в брауне Это был такой магазин здоровой пищи у нас на углу. — Уже нет, — сказал Лу. Теперь он следует тому, что написано в книге «Белой магии», как изменить свою клеточную структуру. Играешь с центрами своих клеток и ешь, скажем, йогурт. Я спросил, как это делается, он сказал, что это может быть по-настоящему опасно, что он только часть мне расскажет, потому что стоит мне ошибиться, я закончу так же, как он. И какую часть он тебе рассказал? Что-то вроде песни О «Ом». Ситуация с Билли становилась все более и более странной. Из туалета мы слышали разговоры, и даже некоторое время считали, что к нему кто-то подселился. Выяснилось, что оба голоса принадлежали Билли. Но мне все еще казалось, что он может с этим, чем бы оно и ни было, справиться. Я верил, что однажды он так и сделает. На мой взгляд, самой непонятной частью 60-х были последние 16 месяцев. Я записывал и снимал на полироид все, что попадало мне на глаза, но понятия не имел, что со всем этим делать. В 1969-м предсказывали крупные землетрясения в Калифорнии. И Дэнни Филдс поехал туда и снял домик как можно ближе к опасной зоне. Он говорил, я хочу быть в центре катастрофы. Я видел много фильмов об этом, и теперь хочу понять, каково это. Люди так скучали, что они жаждали любого значительного события, средствах массовой информации, в земной Корее, где угодно. Я заставлял себя ежедневно ходить на фабрику и проводил там от четырех до шести часов, но все же чувствовал себя неуютно, потому что больше там не рисовал и не снимал. Я просто сидел в своей маленькой комнатке и поглядывал, как Пол и Фред занимаются делами. Когда заходили безобидные на вид друзья или друзья друзей, я появлялся, записывал и фотографировал их, Потом возвращался к себе и ждал, что заглянет кто-нибудь еще. Теперь мне все это представляется каким-то механическим движением, на мой взгляд, царившим на фабрике в конце 60-х.